Глава девятая. Весть. Наконец, 30 апреля полярный круг был перейдён. Живописные горы поднимались на востоке. Море очистилось от сплошных ледяных масс. По нему теперь плавали отдельные ледяные громады, которых легко можно было избегать. Ветер вдруг подул с юго-востока. Бриг поднялся на всех парусах в Бафиновом море. День прошёл спокойно, экипаж мог немного поотдохнуть. Около брига летало и плавало множество птиц. Доктор заметил между прочим чирков. Шея, крылья и спина у них были чёрные, а грудь белая. Они проворно ныряли и иногда оставались под водой больше 40 секунд. Этот день провели мирно и тихо, если бы не случилось одной загадочной вещи. Войдя после дежурства в шесть часов утра в свою каюту, Шендон нашел на своем столе письмо. Лейтенанту Ричарду Шендону на Брикфорвард в Баффиновом море. Шендон глазам не верил. Он не вскрыл письма, позвал доктора, Джемса Уэля, Джонсона и показал им, Вот чудеса, воскликнул Джонсон. Примилая загадка, сказал доктор. Наконец мы узнаем, что всё это значит, вскрикнул Шендон. Наконец объяснятся все эти тайные загадки. Он сорвал конверт и прочёл. Лейтенант капитан Форварда доволен хладнокровием, ловкостью, мужеством, выказанными вашими матросами, офицерами и вами. Он просит вас выразить экипажу его признательность. Прошу вас направляться прямо к северу, в Мельвельский залив. Оттуда вы попытаетесь пройти в Смитов пролив. Капитан Форварда, Кей-Зет. Понедельник, 30 апреля, у мыса Уольсингем. — И это все? — вскричал доктор. — Все! — ответил Шендон. Письмо выпало у него из рук. — Что же это? сказал Уэль. «Уж теперь этот капитан и не поминает, что явится на форвард? По-моему, его нечего ждать. Не придет». «Как попалось сюда это письмо?» сказал Джонсон. Шендон молчал. Доктор поднял письмо и вертел его в руках. «Уэль говорит резонно», сказал он. «Капитан точно не придет. И по очень простой причине». «По какой?» живо спросил Шендон. «По какой?» По той, что капитан уже на корабле, отвечал доктор. На корабле капитан? Что вы хотите этим сказать? Да как же иначе объяснить и появление этого письма? Джонсон кви многоово, как бы говоря, иначе объяснить нельзя. Это невозможно. Это невозможно, вскрикнул запальчиво Шенден. Я знаю всех на корабле, всех до одного человека. Что же? Вы, значит, думаете, что капитан здесь с самого отплытия? Это невозможно. Повторяю вам, невозможно. Да я вот целые 2 года всех их видал в Ливерпуле. Всех знаю в лицо. Ваше предположение смешно, доктор. Просто смешно. А вы что предполагаете, Шендон? Да всё что угодно, только не это. Я ещё могу допустить, что этот капитан или его доверенное лицо воспользовался темнотой, туманом, ну чем вы хотите, и прокрался на бриг. Мы не так далеко от земли. Эскимосские лодки совершенно неприметно проскальзывают между льдинами, могли подплыть к форварду, вернуть это письмо. Мало ли что можно, когда такой туман, что ничего перед носом не видишь. Да, если мы в тумане ничего не видим, так и другие ведь тоже не видят, сказал доктор. Как же наугад подобрались к Бригу? Это точно, сказал Джонсон. Моя догадка значит правдоподобнее вашей, продолжал доктор. Что вы скажете, Шенден? Скажу, что этот человек не может быть на форварде, раздражительно отвечал Шенден. Не может. Нет ли между экипажем кого-нибудь, кто получил от него инструкции? сказал Уилл. Может быть, сказал доктор. Да кто же, спросил Шендон. Говорю вам, я всех знаю, всех, и давно. Что нам спорить, сказал Джонсон. Если капитан явится, так мы должны его принять, будь он хоть чёрт с рогами. А по этому письму я вижу, что мы должны пробираться не только в Мелвилев залив, Велит в Юлит и в Смитов пролив. Да, да, сказал доктор. в Смитов пролив, машинально повторил Шенден. Если б форвард шёл отыскивать северо-западный проход, так чего же бы нам оставлять в лево Ланкастерский пролив? Ведь путь-то туда один, по Ланкастрову плывём мы, скажу я вам, в неизвестные моря. По Смитово проливу отважился американец Кен в 1853 году, сказал Шенден. Трудно и дорого обошлось ему это путешествие. Сколько опасностей! Его очень долго считали погибшим. Да, всё это, конечно, не резон. Если надо идти туда, мы пойдём. Но далеко ли нам идти? До полюса, что ли? А почему ж и не до полюса? вскрикнул доктор. Самое предположение о подобной безумной попытке заставило шкипера пожать плечами. «Загадка на загадке сидит и загадкой упогоняет», — сказал Уэль. «Если капитан какой-нибудь есть, так он должен явиться на днях, ведь кроме колоний диска да опер-навика ему негде нас ждать». «Вы объявите о письме экипажу?» — спросил доктор у Шендона. «Я бы, с позволения лейтенанта, не стал этого делать», — сказал Джонсон. «Почему?» — спросил Шендон. Да потому что все эти таинственности да странности только смущают матросов. Они и без того же неспокойны и недовольны. А коли еще примешаются чудеса с письмами, так это их пуще переполошит, и дело выйдет плохо. В трудный час на них нечего будет рассчитывать и надеяться. Вы как полагаете, лейтенант? «Что вы скажете, доктор?» — спросил Шендон. «Джонсон дело говорит», — ответил доктор. А вы как думаете, Джеймс? Да пока лучшего не придумал. Я согласен с Джонсоном и с вами. Шенден задумался, затем внимательно прочёл письмо. "Господа", сказал он. "Ваш совет, конечно, хорош, но я не могу его принять". "Почему не можете?" спросил доктор. "Да инструкции письма очень положительны. Мне предписывается выразить экипажу признательность капитана" За выказанные доблести. Я до сих пор слепо исполнял приказания капитана, каким бы путём они мне не передавались, и не могу. Выйдет плохо, заметил Джонсон. Любезнейший Джонсон. Вы говорите основательно, я это понимаю, но вы прочтите. Просит выразить его признательность экипажу. Ну, поступайте как приказано, сказал Джонсон. Прикажите собрать на палубу. Да, соберите. Весть о новом письме от капитана тотчас же облетела всех. Матросы немедленно явились на палубу, и лейтенант прочёл им громко и внятно таинственное письмо. Экипаж выслушал с угрёмом любопытством, не проронил полслова и разошёлся, видимо, не успокоенный, а ещё пуще встревоженный. Суеверный Клифтон до того был поражен, что, завидя собаку, кланялся ей и ухмылялся самым заискивающим образом. — Я ведь говорил вам, что это животное умеет писать, — твердил он матросам. Все молчали. Даже плотник Белль ничего не возражал. В полдень первого мая форвард находился под шестьдесят восьмым градусом широты и пятьдесят шестым градусом тридцать второй минутой долготы. Температура поднялась, было только 4 градуса ниже нуля. Доктора очень забавляла белая медведица с двумя медвежатами. Увалистые звери возились и барахтались на льду. Он подговорил Уэля и Симпсона и попытался затеять охоту. Они хотели подобраться к медведице в челноке, но мать семейства не отличалась воинственной доблестью. Завидев охотников, она со своим потомством пустилась со всех ног и убежала. Доктор должен был отказаться от охоты. Ночью ветер был попутный. Обошли мы Сchidлой, и скоро на горизонте обрисовались высокие горы Диска. Году он, место пребывания генерал-губернатора датских колоний, оставили в право. Шенден здесь не останавливался. Форвард обогнал несколько эскимосских лодок. Остров Диска окрещён ещё именем Китового острова. Отсюда 12 июля 1845 года сэр Джон Франклин в последний раз писал в адмиралтейство. У берегов громоздились такие ледяные утёсы, которых не подтачивают даже самые сильные оттепели. Они стоят как гранитные и поражают своими странными, причудливыми очертаниями. На другой день около трех часов форвард прошел Сэндерсон-Гоб, земля осталась вправо, в милях в пятнадцати на восток. Горы казались окрашены алой краской. В вечеру заметили несколько китов из породы гиббаров с плавниками на спине. Они играли между ледяными глыбами — Из ноздрей у них вылетали столбы воды и воздуха. Ночью с 3 на 4 мая доктор видел в первый раз, что солнце спустилось до горизонта и не заходило за него. С этого дня исчезли ночи и царствовал постоянный свет. Он утомителен для непривычных глаз. Доктор, несмотря на все старания, никак не мог привыкнуть к этому постоянному свету, который ещё усиливался отражением лучей на ледяных полях. К этого мая форвард перешёл 72°. Будь он здесь двумя месяцами позже, он постречал бы много китоловных судов. Но теперь пролив был совершенно запружен льдами, и суда эти не могли ещё войти в Бафиново море. На следующее утро Брик прошёл мимо острова Женщин и пристал к поселению Упернавику, самой северной датской колонии.